Александр Сергеевич Пушкин остался в Михайловском один. После шумной жизни в Кишиневе и Одессе уединение и тишина деревни были очаровательны. Усадьба в Михайловском расположена на краю обрыва. Внизу большое озеро, а к западу от усадьбы озеро поменьше. Когда Пушкин приехал в Михайловское, было еще лето, Но насладиться им не пришлось, потому что в доме были суета, испуг и вражда. Пушкин шел на конюшню, брал лошадь и таскался по полям, спасаясь от общества родителей. Когда они уехали, была уже глубокая осень. Она пленяла поэта красою тихою, и смиренно. Здесь и далее приводятся строки из стихотворения «Осень». 1833 год. Ему нравилась ее прощальная краса. Он любил леса, одетые в багрец и в золото, и осеннее небо во мгле волнистой, и ветра дикий шум и свежее дыхание. Дом в усадьбе был одноэтажный, небольшой и тогда уже ветхий. Речка Сороть протекала позади него, а фасад дома обращен был к цветнику и саду, который переходил в парк, тянувшийся почти на версту. «Знаешь мои занятия», — писал Пушкин брату в Петербург в ноябре 1824 года, — «до обеда пишу записки, обедаю поздно». После обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма. Ах, боже мой, чуть не забыл. Вот тебе задача. Историческое, сухое известие о Стеньке Разине единственном поэтическом лице русской истории. Разин Степан Тимофеевич. Год рождения предположительно 1630, казнен в Москве в 1671 году, глава казацко-крестьянского восстания 1668-1670 годов. Нашел или не нашел, Левушка, какие-нибудь исторические материалы о Степане Разине, неизвестно. Впоследствии Пушкин приобрел одно редкое парижское издание книги англичанина Демара, посвященное мятежному казаку. Известные три пушкинские песни о Степане Разине, написанные в начале 1826 года, при жизни поэта не были напечатаны. Бенкендорф в 1828 году уведомил Пушкина, что, по мнению царя, эти песни при всем поэтическом своем достоинстве по содержанию своему неприличны к напечатанию. Песни о Степане Разине. Пушкиным написаны четыре песни о Стеньке Разине, 1826 год как по Волге реке по Широкой ходил Стенька Разин, что ни конский топ, ни людская молвь, их Пушкин читал на собранию у Вени Витиновых 19 октября 1826 года. Несмотря на семейные скандалы, Пушкин продолжал работать над Евгением Онегиным и 2 октября закончил третью главу А 10 октября сообщил письме Вяземскому, что «Сегодня кончил я поэму «Цыганы». Пушкин много работал, усердно писал и жадно читал. Он то и дело заказывает брату высылать ему в деревню нужные книги. Несколько раз он напоминает о присылке ему Библии. «Михайло привез мне все благополучно, а Библии нет». Михаила Михаил Иванович Калашников, 1774-1858 годы, крепостной, управляющий селом Михайловским. Библия для христианина. То же, что история для народа. Как усердно Пушкин собирал книги, видны из того, что при отправлении их в Петербург понадобилось 35 ящиков. Из Михайловского тянулся целый обоз с библиотекой Пушкина. У соседей Пушкин не бывал, одно только Тригорское посещал он усердно. Ему нравилось, что Осипова с совершенной искренностью дорожит его обществу. К ее дочкам он относится насмешливо и лукаво. Старшая, сентиментальная Анна, ровесница поэта, влюбилась в него серьезно и беззаветно. «Аннет, очень смешна», — писал он Левушки в ноябре 1824 года. «Сестра расскажет тебе мои новые фарсы». Младшей Евпраксии Николаевне Вульф было тогда в 1824 году всего лишь 14 лет. В семье ее звали Зизи, позднее Пушкин увлекался ею, И посвятил ей стихи «Если жизнь тебя обманет, вот Зина вам совет» и шутливые строки в 32-й строфе пятой главы Онегина. Ее имя попало даже в донжуанский список. Вульф Анна Николаевна, 1799-1857 годы, двоюродная сестра и ближайшая подруга Анны Петровны Керн, сохранила глубокое, безответное чувство к Пушкину до конца своих дней, завершила жизнь в одиночестве, будучи в постоянной материальной зависимости от матери, ее требований и капризов. Вульф... Евпраксия Николаевна, 1809-1883 годы, жена барона Бориса Алексеевича Вревского, 1795-1880 годы, в типографии которого Пушкин печатал журнал «Современник». Но в этот же донжанский список попало имя Падчерицы. Проскове Александры. Александры Ивановны Осиповой. Осипова Александра Ивановна, 1808-1864 годы. Патчерица Проскове Александры Осиповой в 1833 году вышла замуж за псковского полицеймейстера Петра Николаевича Бекляшова. Пушкин, В одном из своих приездов в Михайловское в 1835 году вызвал ее туда письмом. Ей посвящено горячее признание «Я вас люблю, хоть я бешусь». Однако это не помешало Пушкину при первых встречах с тригорскими девицами отнестись к ним очень небрежно. Рассказывая в письме Вяземской о Осиповой, Пушкин упоминает о ее дочерях. «София здесь, мове суту, ле рапорт, межвен дю Россини». Ее дочери, неинтересные во всех отношениях, играют мне Россини. В письме от 4 декабря 1824 года к сестре Пушкин замечает, между прочим, «Твои троегорские приятельницы — несносные дуры, кроме матери». Но эти девицы вовсе не были дурами, и слова Пушкина также не как и его следующие фразы. «Я у них редко сижу дома, дожду зимы». На самом деле Пушкин бывал в Тригорском довольно часто и даже по неделям жил там, принятый Прасковье Александры с полным радушием. В 1824 году ей было 43 года. Она была хорошей хозяйкой, но большим деспотом. Несмотря на женскую свою влюбленность в Пушкина, она управляла домом по-мужски, сама входила во все мелчие хозяйства и даже собственноручно гоняла на корде лошадей. Корда — длинная веревка, употребляемая при тренировке рысистых и верховых лошадей для прогонки их по кругу. Она держала и слуг и дочерей в ежовых рукавицах и не терпела своей воли, Но Пушкина обожала и явно ревновала его ко всем. Она любила литературу и переписывалась с Жуковским и другими писателями на французском языке, руководствуясь при этом какой-то своей необщепринятой грамматикой. Пушкин прощал ей и дурной французский язык, и ревнивый ее деспотизм, В Михайловском дом зимою не отапливался. В распоряжении поэта была только его комната, где стояла кровать на трех ножках, вместо четвертой — полено, ломберный стол заменял письменный, вместо чернильницы — банка из-под помады. В Тригорском большой одноэтажный дом был некрасив и походил скорее на амбар, но внутри было уютно. Барышни хорошо играли на фортепиано, было много книг, то и дело приезжали кузены и кузины. Молодежь влюблялась, ревновала, играла в невинные птижо, а порой и в другие игры, менее невинные. Об этом последнем свидетельствует дневник Алексея Вульфа, сына Прасковья Александры, тогда дерпского студента, пошловатого малого и развратника, которого Пушкин... Терпел почему-то. Вульф Алексей Николаевич. 1805-1881 годы. Сын Осиповой от первого брака. Участник Русско-турецкой войны 1828-1829 годов и Польской кампании. С 1800. 33 третьего года отставной штаб-ротмистр, Тверской и Псковский помещик. По непростительной рассеянности поэт приписывал ему несуществующие добрые качества, за что этот студент, а потом гусар, отплатил ему своими скверными о нем воспоминаниями. В его изображении Пушкин является Мефистофелем, внушающим ему, Алексею Вульфу, предосудительные правила и соблазнительные пороки. Начались декабрьские морозы, Алексей Вульф был уже в дерпте, Пушкин оказался исключительно в женском обществе. Иногда это утомляло его, ему хотелось видеть друзей и товарищей. 11 января 1825 года судьба послала ему друга. Иван Иванович Пущин в эти дни гостил у сестры в Пскове и решил навестить приятеля. У сестры Анны Ивановны Пущиной 1793-1867 годы. Захватив три бутылки клико, отправился он на свидание с поэтом. Клико — название марки шампанского по имени владелицы виноградника. Недалеко от усадьбы лошади понесли, тройка с смаху вломилась в приотворенные ворота, не было силы остановить лошадей у крыльца, они протащили сани дальше и засели в снегу нерасчищенного двора. Пушкин стоял на крыльце босиком в одной рубашке с поднятыми кверху руками. Не боясь простуды, он бросился в объятия приятеля, занесенного снегом. Появилась, конечно, Арина Родионна и ввела гостя в комнату. Там Пушкин увидел повсюду валявшиеся книги, рукописи и обкусанные обожженные кусочки перьев. Такими огрызками перьев Пушкин писал с лицейских дней. Пущин сообразил, что друг его живет в тесноте, что дом не топлен, что слава не принесла ему житейских благ. Пушкин показался мне несколько серьезнее прежнего, рассказывает Пущин в своих воспоминаниях. Однако поэт не утратил веселости. Он, как дитя, был рад нашему свиданию, несколько раз повторял, что ему еще не верится, что мы вместе. Прежняя его живость во всем проявлялась, в каждом слове, в каждом воспоминании, наружно он мало переменился, оброс только букенбардами. Когда речь зашла об его ссылке, Пушкин, по словам Пущина, приписывал свое удаление из Одессы козням графа Воронцова из ревности. Думал он также и о некоторых своих эпиграммах и неосторожных разговорах о религии. Пушкин спросил друга, что о нем говорят в Петербурге и в Москве, и при этом сам рассказал о том, как будто бы император Александр ужасно перепугался, найдя его фамилию в записке коменданта о приезжих в столицу, и тогда только успокоился, когда убедился, что не он приехал, а брат его Левушка. На это я ему ответил, пишет Пушкин, что он совершенно напрасно мечтает о политическом своем значении что вряд ли кто-нибудь на него смотрит с этой точки зрения. Нет, его все высоко ценят как поэта, и все ждут с нетерпением его возвращения в столицу. Разговор зашел о тайном обществе. Пущин не отрицал его существования, но, разумеется, не приглашал поднадзорного и опального поэта войти в него. Пушкин воскликнул с горячностью. «Верю все это в связи с майором Раевским» которого пятый год держат в крепости и ничего не могут выпытать. Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою, по многим моим глупостям. Пущин молча крепко расцеловал поэта. Потом они пошли в нянину комнату. Там за пяльцами сидели девушки шви Одна из них обратила на себя внимание Пущина. Она была миловидна, и Пущин, поглядев на поэта, догадался, что он был неравнодушен к крепостной красавице. Потом они обедали и пили шампанское. Они пили за Русь, за лицей, за отсутствующих друзей и за нее. Пущин привез Пушкину в подарок список горя от ума». После обеда за кофе поэт стал читать вслух грибоедовскую комедию. Вдруг кто-то подъехал к крыльцу. В комнату вошел низенький рыжеватый монах. Это был настоятель соседнего монастыря. Приятели подошли под благословение. Настоятель соседнего монастыря Иона, игумен Святогорского монастыря, Настоятель в 1817-1827 годах. Монах сказал, что заехал в Михайловского, услышав о госте Пущине и полагая, что это его старый знакомый генерал Пущин. Недоразумение выяснилось. Подали чай. рыженький монашек подливал в свой стакан ром с видимым удовольствием. Наконец, гость покинул Михайловска. Пущину показалось, что это посещение смутило поэта. Пушкин объяснил неохотно, что он поручен наблюдению этого монаха. Снова принялись за чтение горя от ума. Запахло угаром, и Пущин вмешался в хозяйственные дела. Няня, предполагая, что гость останется ночевать, затопила печи. Пришлось открыть трубы, и Пущин стал упрекать Арину Родионовну за излишнюю экономию дров. Можно ли поэта лишать простора? Уже ли друг его должен всю зиму ютиться в тесной комнате? А ему, Пущину, надо ехать. Ночевать он не останется. Подали ужин, опять пили шампанское. Прощаясь, приятели крепко обнялись.